Глава одиннадцатая. Лилейна в последний раз посмотрела записи, бросила взгляд на карту и забрала со стола белый веер. Она была настоящей принцессой. Ее светлые волосы были уложены вокруг серебряного обруча, украшенного впереди изумрудами, напоминая тем самым диадему. Платье нежно-зеленого цвета едва открывало ее плечи. Короткий кружевной корсет подчеркивал талию и складки длинной юбки — из-под которой выглядывали туфельки из светлой кожи. Руки принцессы были практически открыты из-за длинных продольных разрезов на широких рукавах. Она начинала волноваться и радовалась, что у неё есть верёвка, которую можно крепко сжать в руках. "Пора", сказал мальчик, одетый словно паж из Рейна. Лилейна только кивнула ему. Мальчёнку звали Дели, и был он из Дифа. Обладая светлыми волосами и голубыми глазками, он сразу заявлял, что не штарец, а рынцем вполне мог быть, потому и идеально подходил на роль его слуги. Лилайна не спрашивала, где принц нашёл этого ребёнка, отложив это на потом. К тому же этот мальчик выглядел не только здоровым, но и счастливым, а сейчас и вовсе так широко и открыто улыбался, словно был принц волшебной страны, а вместо папки с документами держал мировые сокровища. Глядя на него, Лилайна невольно улыбнулась, но ни говоря ни слова вышла. До зала её провожал стражник, и она внезапно заметила, что успела привыкнуть к полуголым воинам, белым коридорам с огромными колоннами, к балконам и жаре нестерпимой даже в тени. Ей пришлось подождать вновия перед огромной дверью на входе в зал. Глядя на неё, Лилайна вдруг сомневалась, Она пришла просить помощи у Эштары, страны, которую её отец завещал избегать. Не обманул ли её принц Эштарский? Не обретёт ли её родина погибель, когда на её землю ступит войной другой страны? Конечно, предполагать, что Эштар захватит Рейн таким образом, было глупо. Если бы подобное желание было, его давно бы осуществили. Но мог ли Антрак захватить его для себя? Она внезапно усомнилась в силе договора. Она представляла, как нелепо будут её попытки призвать к ответу принца, окружённого своими людьми. Ей вспоминалась холодная оценка сравнительной стоимости её родных рыцарей в сравнении с бойцами эштарской пехоты. Она ещё не знала, что в эшхарате в страже служат худшие, а не лучшие воины. Зато хорошо знала, что один антракс способен на многое. Она только сейчас поняла, как сильно рисковала и как много доверила ему. Словно ещё миг назад это была их личная игра, а огромная дверь внезапно навалилась на неё строгой реальностью, в которой их союз кажется как никогда невозможным. Дверь медленно отворилась, пуская её в зал. Она увидела едва различимый знакомый узор на полу, и ей стало совсем страшно. Сжимая веер двумя руками, принцесса Лилейна сделала шаг. поспешно вспоминая, что и нового выбора у неё всё равно нет. В зале всё располагалось немного иначе. Когда она была здесь впервые, он был похож на противостояние королевской семьи и знати. Теперь же король был главной фигурой большого полукруга, в котором мужчины занимали свои места в широких креслах. Выйдя в центр, она невольно взглянула на Шарда, как на основного политического собеседника. Ей вдруг стало интересно. Смотрит на неё король как на принцессу или как на невестку. Эта мысль её почти смутила, и она непременно покрылась бы румянцем, если бы не видела суровый, почти пренебрежительный взгляд тестя. Ей показалось, что на неё смотрят как на маленькую глупую девочку. "Они все будут смотреть на тебя как на пустое место. Просто смирись с этим", говорил он, наконец. Требовать от них уважения сейчас так же нелепо. как голыми руками останавливать жернова. Забудь о них. Позволь им существовать в ином мире и живи в своем, не замечая этих взглядов. Смотри на стену над их головами и не думай ни о чем, кроме дела. Антракс был по правую руку от отца, сидел на поджатой левой ноге и, подпирая кулаком щеку, казалось, скучал. Но Лилайна видела, как скользил его взгляд по ней, медленно изучая каждую линию, а потом их глаза встретились. Его взгляд был, как всегда, непроницаемо холодным, но ей стало чуточку теплее. Она заговорила, глядя лично ему в глаза. — Я рада встрече с вами, господа. Ее взгляд скользнул вверх. Она больше не искала лиц, а легко осматривала стену, так что со стороны можно было подумать, что смотрит на всех присутствующих, чуть повернув голову на бок. Так ее учил антракс. Так она выглядела эффектно и кокетливо. по залу прошёл тихий шёпот. Её обращение было не свойственное эштару, но если бы девочка из долины обратилась к ним, как полагалось по кодексу совета, именно емущин древнее эштарским словом дерап, что значит имеющий власть, она признала бы их власть над собой. А сохранив свою манеру говорить, Лилайна сама того не зная, зачищалась от невидимых тонкостей эштарского языка. там уже её узнали, одарив антракса ещё одной порцией заинтересованных взглядов. Принц уже жалел, что затеял эту глупость с маской, и невольно закрыл на миг рукой глаза, но тут же, помнившись, отбросил волосы и машинально вцепился пальцами в шею, чувствуя себя как никогда неуютно. Он даже не догадывался, как много в восприятии мира играла маска, за которой он прятался, а без неё стал чувствовать себя куда встреть. За спущенными штанами при совете стоять было проще, чем сидеть здесь без металлической маски на лице. Благо, хотя бы Лила не заметила его короткого замешательства, после которого, взяв себя в руки, он снова стал смотреть куда-то сквозь неё, невольно замечая, что её руки сохраняли идящее, что даже цепляясь за маленький предмет. Сегодня она явно была увереннее, чем он сам. «Мое имя Лилайна Даргас Рен, и я дочь Вильяма Рен-Ро, последняя из своего рода и в то же время обладательница неоспоримого права стать матерью нового рода королей Рейна». Говоря это, она повернула плечи, вытянула шею и застыла на короткий миг с едва различимой улыбкой, отражающей гордость за свое происхождение. Она буквально чувствовала на коже руки принца направляющие ее. Антрах закрыл глаза, мысленно выругался и из последних сил взял себя в руки. Ему нельзя было думать о посторонних вещах и отмечать её послушание. Сейчас главным была готовность вмешаться в любой момент, если хоть что-то пойдёт не так. Лилайна же напротив осмелела. Собственное имя действительно напомнило ей о том, что она имеет право решать и говорить сейчас перед этими суровыми мужчинами. И если бы они не принимали это право, то не позволяли бы ей здесь появиться с самого начала. А значит, она смело могла сказать всё то, что собиралась. Выдержав короткую паузу, необходимую на случай, если кто-то решит с ней заговорить или высказаться, она продолжила: "Я пришла просить у вас поддержки, чтобы вернуться домой и занять трон, принадлежащий мне по праву. Принцесса умерла, внезапно сказал генерал Шатц, сидевший слева и чуть позади принца Медина, согласно правилам их родства. Да, меня признали погибшей, сообщила Лилайна. Этот факт меня крайне огорчает, ибо является явным признаком измены. Если вы сомневаетесь в моём имени, то принц Медин, посещавший регента Августа чуть больше года назад, может подтвердить, что я действительно принцесса Рейна. Только он уже король, усмехнувшись, сказал Меден, явно намекая на её дядю. Я не признаю короля Агюста, уверенно и не повышая тона ответила ему Лилайна. Я жива и здорова, а значит, его коронация всего лишь фикция, не имеющая под собой законных оснований. Но ты же несовершеннолетний по всем законам, пожимая плечами, сказал Герцог Крайт. Лилайна посмотрела на него, чуть повернувшись направо. Антракс молчал, и Лилайна не спешила отвечать. Она помолчала, перекинула веер и сделала шаг, начиная описывать дугу, чтобы охватить весь совет своим взглядом. — Вы правы, — признала она. — Но ведь это не будет длиться вечно. Лилайна сделала еще шаг и внезапно обернулась. Резким, но очень нежным движением взмахнула веером и перестала вспоминать, что имена они обсуждали с Антраксом накануне. У неё просто была цель, которую необходимо было достичь. "Давайте откровенно", предложила она. "Вам не по душе король Агюст ещё больше, чем регент Агюст. Я", она невольно коснулась груди левой рукой, "увы, теперь поддерживая ваш взгляд на вещи. Насколько я знаю, принц Мэттен недавно вновь встречался с незаконно коронованным Агюстом I. Прошу, скажите мне, ваше высочество, выполнил ли мой дядя хоть что-то из своих обещаний?" Медден нахмурился. По залу прошёл шёпот, а Лилайна невольно улыбнулась. "Но ведь и монет", сказала она. "Но вас ведь это не удивляет, так же как не удивляет меня". Она перехватила веер, вновь взяла его двумя руками. "Я понимаю, что вам безразлична судьба Рейна, даже ваш предыдущий король Дешар. Великий завоеватель, расширивший территории Штара до нынешних границ, не стал нападать на Рейн. Эйншард невольно нахмурился, услышав имя отца, но перебивать Лилайну не стал. «И я понимаю, что произошло это не от мощи моей страны, а по причине совершенной бессмысленности и бесполезности данного завоевания. Если сейчас моя страна исчезнет, и на ее месте не останется ничего, кроме пепла, вы едва ли это заметите». Так уж сложилось, что в Каме, старое королевство Долины, делали вид, что могут не признавать присутствие друг друга. Нас разделила гора до такой степени, что вы именуете её Ликаст, а мыш вон, словно живём не в разных странах, а в разных мирах. Прямая дорога между нашими королевствами это ужасный горный перевал, постоянно исчезающий под обвалами. Она выдохнула, понимая, что начинает входить во вкус и не боится быть честной и эмоциональной в своих словах. Да. Если Рейна исчезнет, для вас ничего не изменится. Но быть может, сохранение Рейна может оказаться выгодным. Что ты имеешь в виду? тихо спросил Эншарт. Его голос было достаточно, чтобы мгновенно затих возникший шёпот. Ливлайна выдохнула, прикрыла глаза и тихо заговорила: "Думаю, что для начала я должна извиниться за своего отца. Лилайна взглянула на Эншарда, который едва различимо хмурился. Не уважать этого человека она просто не могла, хоть и боялась его сурового взгляда, но сейчас остро почувствовала вину за своего покойного отца перед этим строгим, но мудрым человеком. Будучи третьим принцем, Эншард стал королём, убив родного брата. Придя к власти, он покончил с бесконечными войнами и набегами Эштара и стал создавать мирные взаимоотношения с соседями. явно стараясь вывести страну на новый уровень. Теперь Лилайна точно знала, что, приехав тогда в Рейн, Эйншард искал мира, но не нашел понимания из-за предрассудков. Лилайна выдохнула и опустила голову. «Мой отец грубо отверг все ваши предложения относительно мира между нашими странами, и я искренне прошу простить его». Подняв глаза, она взглянула на мужчину, морщинки на лбу которого разгладились. Мой отец считал вас варварами и запретил мне интересоваться Эштаром, завещав никогда не иметь с вами дел, призналась Лилейна. Но я вынуждена признать, что он был неправ. Ваша культура сильно отличается от нашей. Традиции быть, может, действительно страшны для жителей долины, но ведь вы никогда не требовали, чтобы другие народы, даже проживая на землях Эштара, следовали вашему устою. Они сами медленно проникались им. Лейлайна понимала, что сейчас говорит и о себе самой. Сама того не замечая, она начинала привыкать и принимать этот дух силы, витающий в воздухе Ишхарата. Более того, она понимала, что именно Иштар, его дух, его сила, да и личная Иштар сильно изменили её жизнь. Я думаю, что несмотря на разницу в наших традициях, мы не должны придерживаться глубоких предрассудков наших предков. Старый Рейн мог найти путь к мерую за его пониманию. Её голос чуть дрогнул, и она посмотрела на Антракса, признавая себе, что говоря о странах, думает о них двоих. Он тоже смотрел на неё спокойно и внимательно. Она же только теперь поняла, что его вид ей уже вполне привычный, был необычен для всех остальных, и вдруг стало очень тепло, словно это она лично явилась к старому лицу их принца. Более того, Взглянув на него сейчас, она вдруг поняла, что он мог быть очень красивым мужчиной. Впрочем, нет. Он был красивым мужчиной и нравился ей. Это осознание заставило её на миг опустить глаза, но она быстро взяла себя в руки, вновь посмотрела на Эншарда и продолжила. Я понимаю, что говорить от имени своей страны в данный момент не могу, но как только я верну себе это право, непременно воплощу свои слова в действие. Она обернулась жестом прося мальчишку подать ей папку. Как только та оказалась в её руках, она шагнула к королю, помня, что на совет даже король не берёт своих слуг. Чтобы вы понимали искренность моих намерений, я сразу хочу предложить вам проект по совместному строительству новой дороги через Лекаст. Она протянула Геннарду папку, специально называя гору Наэштарский момер. Король принял папку и стал изучать проект. странным образом похожей на его собственный. Впрочем, король понимал, как звали эту мальчишеливую странность справа от него. Это, конечно, черновой проект, и он может быть пересмотрен и дополнен, но я думаю, вы согласитесь, что подобное строительство откроет Эшхару прямую дорогу в долину, а главное позволит соединить оттуда дорогу с северным трактом, что неизбежно приведёт к увеличению торговых оборотов через порт Эшхарата. А работорговцев не боишься, девочка? спросил Генорус Михайев. Боюсь, честно признала Лилайна. Но ведь они всё равно существуют вне зависимости от дорог. Им хватает и той тропы, что есть сейчас. А значит, решать проблему их существования мне всё равно придётся. мужчина хмыкнул. Допустим, сказала Эншарт, захлопывая папку и передавая её через плечо назад, чтобы и другие желающие могли её изучить. Какой помощи ты хочешь? Лилайн отступила на два шага, застыла, чувствуя укол сомнения, но всё же заговорила. Я прошу у вас людей, сотни две бойцов, чтобы придать смелости бедной знати Рейна, желающему его возвращения. К сожалению, очень многие герцоги предпочтут оторвать свои герцогства от королевства вместо того, чтобы принять меня, потому что я вынуждена их образумить. Итак, ты просишь нас отправить своих людей умирать за чужую страну, ни то уточняя, ни то подводя итог, сказал Герцог Крайд. Ему как раз передали папку, и он с радостью в неё заглянул, узнавая почерк секретаря принца Антракса. Я не уверена, что им придётся сражаться, спокойно ответила Лин Лейна. Едва ли вы не знаете, что и штарцов в долине боятся, и само существование штарской армии в пределах королевства оборвёт большую часть вопросов. Если кого и придётся победить, так это повстанцев, хорошо вооружённых, но всё же собранных из простого необученного люда, машущего вилами, а не мечами. Я была уверена, что для эштарских воинов подобный сброд не может быть проблемой. Стало тихо. Лилайна запоздало поняла, что увлеклась, и невольно почти слово в слово повторила фразу принца, сказанную накануне, добавляя к ней эмоций. Она не хотела язвить и обороняться, особенно сейчас, но так уж вышло, что слова сорвались сами. И теперь она с внутренним ужасом наблюдала, как герцог Крайт медленно хмурился, щуря веки, а потом внезапно рассмеялся в тишине. — Ну, малая, дает, — сказал он сквозь смех. — Смело! Да и вот это мне нравится! Достойное предложение! Он указал на папку и передал ее дальше. — Но разве по закону Рейна власть может быть в руках женщины? — спросил он с явным интересом. Видимо, он ожидал открытия некой тайны и улыбался, косо поглядывая на Антракса, но ответ Лилайны его поразил. — Я намерена изменить законы своей страны, чтобы больше никто не оказался в таком же положении, как я. — В моих планах стать первой правящей женщиной долины, — заявила она. — Смело. — Смело. Но если мы сейчас выставим тебя ни с чем, что ты будешь делать?" продолжал Герцог. "Я отправлюсь домой и сделаю всё, что в моих силах", ответила Лилай, начувствуя дрожь в ногах. Антракс молчал. Он обещал молчать, но Лилай не казалось, что её загоняют в тупик, и она начинала паниковать. Ей безумно хотелось, чтобы он высказался в её пользу, защитил её хоть немного. Но он продолжал молчать, словно происходящее его не волновало. Ну что ж, внезапно заговорил Герцк, обращаясь уже к остальным членам совета. Такой правитель Рейна устраивает меня куда больше нынешнего. Вот да. Лучше баба сотни юбок, чем мужик с сосочками и яйцами, пошутил кто-то. Антрак предупреждал Лилену, что обсуждать её прозвище будут у её присутствии, и выражения при этом могут быть самыми разными. потому она ничему не удивлялась, понимая, что теперь от неё мало что зависит. Она невольно взглянула на Антракса в надежде поймать его взгляд. Ей казалось, что увидев его, она успокоится, но он не смотрел на неё внимательно, следя за Герцогом. К тому же, как человек, ведущий торговлю по всему континенту, продолжал Герц украить: "Я вынужден признать, что дорога через Рейн значительно облегчит личную мне жизнь". а значит, и многим другим торговцам. Так что я голосую «за». Он тут же откинулся назад, наслаждаясь, как немалая часть присутствующих, понимающая закивала, поддерживая его, а не принцессу. «Звучит неплохо», — согласился Ген Ршат, все же кривясь. «Не знаю, что там насчет этой девочки, но прямой доступ к Северному тракту Эштару принесет немалую пользу, и строительство быстро окупится». Правда, это повлечёт за собой целую череду мирных договорённостей. Это вы понимаете, Мирочка? Лилейне не понравилось, как он её назвал, но подумав немного, она решила промолчать по этому поводу, только напомнила: "Я изначально подразумевала, что это строительство станет началом укрепления мира между нашими странами". Генерал пожал плечами. "Тогда я не против. Две сотни воинов не так уж и много, при том, что они едва ли пострадают". Сходят на прогулку в долину и вернутся. «Я даже готов возглавить их», — внезапно вмешался молодой чернобородый командир Реннер. Эр, будучи его отцом, едва заметно толкнул его в бок за миг до этих слов, а теперь молчаливо почесывал бороду, словно не имел никакого отношения к происходящему. «А я против», — внезапно вмешался Меден. Повисла тишина. «Обоснуй!» Лилайна с испугом поняла, что холодное требование произнес знакомый голос, а братья зло смотрели друг на друга за спиной короля. «Если мы даем ей людей, у нас все равно не будет никаких гарантий, что она придет к власти и сдержит свое обещание. Более того, если нам так нужна эта дорога, кто мешает нам ее создать и силой принудить Рейн с этим смириться? Третья поправка к кодексу нам мешает». Холодно, — ответил Лейншарт, прекрасно понимая, что старший сын сейчас просто злится и думает не о стране, а о своем брате, который должен будет выбирать между Рейном и Эштаром. Мэддин, поспешно озазнавшийся сгоряча ляпнул глупость, нервно цокнул языку. Впрочем, самым важным было то, что его услышал Антракс. «Есть еще мнение?» — спросил Лейншарт. Лилайна умоляюще посмотрела на Антракса. Он, однако, был уверен, что он должен что-то сказать, добавить весомый аргумент, перекрывающий всё недовольство его брата. Но Антрак только отвернулся от Медина, продолжая делать вид, что ему обсуждаемый вопрос совершенно не интересен. Мнения не нашлось. Одна половина зала поддержала Геннера, другая Крайда, а согласие Реннера подразумевало ещё одобрение самого Эрва. Для всех неожиданно добавило всям уверенности. В таком случае вы получите наших бойцов. Всё остальное мы оговорим позже в личном обсуждении. Подвёл и только Эншарт. А теперь покиньте нас. Лилайна изобразила лёгкий реверанс, сидячим кивком благодарности и молча покинула зал, зная, что больше от неё ничего не требуется. "Девка даёт жару", заключил кто-то, рассмеявшись, как только за принцессой закрылась дверь. "Оставим это", проговорила Эншарт. У нас есть более важные дела. Для начала я должен уточнить, вы не передумали? Обращался он к герцогу Крайду, и тот сразу понял это, улыбнувшись. Нет, я хочу оставить постминистра, — поговорил он спокойно. Это, конечно, очень почетно и важно. Да и я с полной ответственностью относился к своим обязанностям. Но это требует так много сил и внимания, что я не успеваю следить за своими личными делами, из-за чего начал нести убытки. Совет я не оставлю и продолжу свои начинания. Но мне не хочется заниматься политикой в ущерб личным интересам. Ну что ж, в таком случае мы вынуждены выбрать нового министра, заключила «Выбрать — заключила Эйншард. Выбрать? — удивился прежний министр. Разве не очевидно, что эту должность должен занять Антракс Клендерва? Да, кто еще сможет-то? Это очевидно. Геннер усмехнулся, вспоминая о бумаге в своем кармане. А вот с этим я согласен. Боркнул Медин, всё ещё печально. En charge de l'onnantrax. Тот смотрел на пала и понимал, что больше молчать нельзя, но именно в этот момент рука сознал, что делает страшную глупость. Минутный порыв душевного благородства стоил ему будущего. Он всегда хотел заставить этих людей уважать себя, хотел править этой страной, хотел сделать этот стар сильнее и лучше. И вот он Тот самый миг настал. Миг его признания. Он понимал, что королем в родной стране ему не быть. Но это не значит, что он не может быть министром. И являясь вторым, быть на деле первым. Но он принял страшное решение, от которого теперь бросало в дрожь. Сейчас он жалел, что не поговорил с отцом. Эйншард был тем человеком, что непременно мы понял его, одобрил или остановил. Ему остро был нужен совет. «Прямо сейчас!» когда внутренний голос вопил: "Не делай этого, придумай что-нибудь, что угодно, но не делай этого". Он вдруг подумал, что Мэдин, возможно, прав, и оно того не стоит. В голове снова пронеслись её слова, её уверенное "не люблю" и внимательный взгляд здесь на совете, когда она говорила о взаимопонимании. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь его остановил, любым способом, но остановил потому что несмотря на туман в голове и болезненную дрожь в груди он встал на ноги, поднимая левую руку и тем самым призывая всех к тишине. Выйдя вперёд, он обернулся и посмотрел на отца. У Эншарда неровно дрогнула бровь, но он не стал вмешиваться. Я польщён вашим доверием, однако я вынужден отказаться от подобного назначения. Он слышал свой собственный голос, словно откуда-то издалека, понимая, что он сам разрушает свою жизнь, но не имеет ни сил, ни возможности остановиться. Если бы он видел хоть что-нибудь, кроме глаз отца, он бы заметил внезапный ужас в глазах Гена Рошада. Увидел бы, как нервно вцепился в подлокотник его брат, но он не видел ничего, продолжая холодным, бесстрастным тоном. Все вы знаете, что я давно занимался наукой. Провожу различные исследования в области медицины и даже порой практикую врачевание. Кое-кто из вас даже просил моей помощи для своих близких. Потому ни для кого не секрет, что для меня наследие Фудиена не просто слова. Ему вдруг стало тошно от того, что он манипулировал именем своего наставника, используя именно эту правду для ложных оправданий. но продолжал говорить, словно его эмоции не имели никакой связи с его телом и его голосом. После долгих раздумий я принял важное решение. "Нет", едва слышно прошептал Медян, подавшись вперёд. "Я хочу посвятить свою жизнь делу своего учителя. Именно поэтому" Антрак снял с пояса меч и опустился на одно колено. "Ваше величество, я должен вернуть вам это." Он положил меч на пол у ног отца, понимая, что не в силах поднять глаз. Я, Антраксей Энкландерва, отказываюсь от своих прав на истарский трон, от правды раба и покидаю совет по собственной воле. Стало тихо. Так тихо, что Антракс не мог даже вздохнуть, опасаясь реакции отца. Теперь он понимал, что должен был хотя бы предупредить его. В конце концов, отец ещё ни разу не сказал ему нет. какими бы странными ни были его желания медицина пожалуйста отказаться от женщин хорошо покидать страну инкогнито и путешествовать да ради бога жениться на принцессе рейна почему бы нет так почему теперь он не смог сказать ему о том что собирается уйти антракс понимал что боялся не отца а самого себя не желающего покидать этот дом Встань, наконец, сказал Эшарт. Мы услышали твою волю. Поднявшись на ноги, Антрак всё же посмотрел на короля. Его лицо было спокойным, но сжатый кулак выдавал гнев. Позволите ли вы высказаться мне в последний раз, прежде чем я покину зал совета, спросил Антрак, смутно понимая, к кому он обращается. Оглушённый внезапным решением, совет молчал, да и король не в силах был поговорить. Только позволительно махнул рукой. — Благодарю, — Андракс коротко кивнул, вытахнул и заговорил. — Если бы я был членом совета, то непременно на должность первого министра предложил бы Геннера Шада. Он сказал это, глядя отцу в глаза. Все было уже решено, и в груди нечему было болеть. Оставалось уйти правильно, разрушив последнюю несправедливость. Он знал, что отец не любит семью Шад после того давнего заговора. При всей невинности генера Эншардс заранее не хотел подпускать его к власти. "Почему?" тихим глухим голосом спросил король. "Он человек, который поставит интересы страны выше собственных", пояснил Антракс. "Я часто не был с ним согласен. Да и теперь, я думаю, есть масса вопросов, в которых мы с ним не сошлись бы во мнении. Но я точно знаю, что это человек, думающий о благе штара, а значит, готов об этом благе заботиться". Шард посмотрел на генерала, затем ещё раз на сына, в очередной раз понимая, что антракс унаследовал у глаза матери. Он закрыл глаза и жестом дал понять, что принцу, который теперь едва ли мог так называться, можно покинуть зал, ибо обсуждение последнего вопроса при посторонних, не входящих в совет, было недопустимо.